Увидев новое лицо в лазарете, я к своему ужасу поняла, что именно его заметила в зале во время занятия по анимагии. Низкорослый, некрасивый мужчина в сером костюме поднялся нам навстречу, и я подавила желание спрятаться за спиной Гранда Гуманда. — Не ожидали меня здесь встретить, верно? — разговаривал волкадлак. А это был именно он, судя по голубым глазам, в которых отражалась его звериная сущность. Тоже странно. Не так, как обычные люди, а громко, с драматическими нотками, будто выступал перед аудиторией. «Ожидал, но надеялся, что обойдется», — ответил преподаватель, вполне спокойно положив сумку на соседнюю койку, тоже пустую. Лазарет почти всегда пустовал, болели волшебные существа крайне редко, и умений Гранды Тулии вполне хватало, чтобы быстро поставить их на ноги. Пока Дознаватель и Дракон перебрасывались колкостями, я во все глаза смотрела по сторонам. Есени нигде не было видно. Может, все решилось без нас? Но это была слабая надежда. Мы, ламии, крайне живучи, чего нельзя сказать о даре. Отнять его сложно, но вполне реально даже для неподготовленного недоброжелателя, если пустить дело сильный артефакт». Шепотом по коридорам и гостиным института уже растекались слухи о том, что это именно такой случай. «Ну-ка, дайте посмотреть на ваше сокровище поближе». Между тем произнес волкодлак, имея в виду меня. Я вздрогнула, будто меня ударили током. Не нравился мне этот дознаватель, какое бы честное лицо у него ни было. Посмотрите в дело, — сухо ответил дракон, и я испытала огромное облегчение от того, что не придется заглядывать в глаза оборотня. Вы ведь здесь за этим? В том числе пожал плечами дознаватель и подмигнул мне, все еще державшийся за спиной преподавателя. Я опустила глаза, чувствуя, как вспотели ладони. Не представляла, что от меня требуется, но это явно замешано на магии крови, иначе зачем бы Гранду Гуманду потребовалась моя помощь? Вполне можно было бы обойтись и способностями прочих волшебных существ, Дракон тем временем открыл сумку. Волкодлак тут же попытался заглянуть через его плечо, на время выпустил меня из виду, но, получив отпор в виде недовольного взгляда гуманда, виновато улыбнулся. Интересно же, такая профессия, произнес он, будто оправдываясь, а потом расправил плечи и сказал уже более уверенным тоном. Да! И не следует забывать, что именно я представляю здесь официальный закон. Это больше не местечковое дело сиятельный. Вам ли не знать, что двойной контур, который разглядела ваша ассистентка, может означать только одно? И снова волкодлак удостоил меня пристального взгляда. Но на этот раз я его выдержала, хотя понятия не имела, о чем он говорил. Двойной контур. Надо поискать в библиотеке, что он означает. Или спросить дракона прямо, только не сейчас. И это дело уже приобретает совсем другой, можно сказать, государственный размах. Волкодлак снова перешел на драматический тон. Кстати, я не представился. Ламберт Дозрамак — первый старший дознаватель второго ведомства «Тайн». И он чуть комично поклонился, прижав руку к груди. «Регина Лесникова. Четвертый курс Кломхольма. Факультет Ламий». С максимальным достоинством, стараясь не показать удивление, ответила я и сделала Книксин. «Первый старший дознаватель. Это вам не баран накашлял?» Второй человек в ведомстве тайн после его главы. Ох, наверху серьезно заинтересовались этими случаями. Впрочем, и хорошо. Нельзя оставлять зло, а тем более убийство безнаказанным. Не терпится начать наш эксперимент. Потирая руки, продолжил волкадлак и так посмотрел на преподавателя, будто произнес это из вежливости а на самом деле считал зеркальную магию шарлатанством, сродни базарным фокусом. «Покажите, Гранд Гуманд, все, на что вы способны, и мне будет о чем доложить главному тайному советнику». Дознавателя распирала от чувства собственной важности, а я стояла рядом, будто случайная свидетельница происходящей перепалки между двумя Грандами и надеялась, что мое участие в расследовании будет полезным. Этот низкорослый волколак знаком с самой верхушкой того ведомства, где я мечтала работать. Может, именно благодаря этому расследованию мне выпадет шанс получить его протекцию. Но все эти мысли разом покинули мою голову, стоило нам перейти в небольшую комнату, ранее служившую пристройкой к лазарету, подсобным помещением. Вроде аптеки. Но теперь и здесь поставили три койки, возле одной из которых и хлопотала Тулия. Целительница. Наконец-то вы пришли. С воодушевлением сказала она, распрямившись и повернувшись к нам. Лежащую на постели девушку было не разглядеть из-за белой завесы, сооруженной целительницей. Ранее мы почти не сталкивались лицом к лицу. Но я слышала, что Саламандра Тулия была превосходной травницей и знала о целительстве все, что нужно для такого небольшого заведения, как наше. Я приготовила все журналы, что вы просили Гранда Зромак, и очень рада, что вы будете присутствовать при этом эксперименте. Значит, я могу быть спокойна насчет законности всего происходящего. Гранда обращалась преимущественно к дознавателю но, произнеся последние слова, бросила недовольный взгляд на Гуманда и поморщилась так, будто он причинил ей крайний дискомфорт. «Все правильно», — кинул дозрамак заложив руки за спину. «Начнем, пожалуй?» «А потом я посмотрю и журналы». «Конечно», — расплылась в улыбке ржеволосая Саламандра, и раскрыла завесу, отгораживающую от нас жертву. По слухам, бродившим по клом Хольму, я знала, как выглядят пострадавшие, но то, что меня ждало, не шло ни в какое сравнение с самыми мрачными картинками, навеянными богатым воображением.